Глава 21. Сосед по комнате. Город Фагюрейри располагался в самой глубине великого Эйрарфьорда, который был настолько длинным, что тянулся от самых крайних побережий вглубь острова почти до середины. Если уподобить Исландию большому торту мороженому, из которого вынули длинный кусок, то место, оставшееся от этого куска, и было бы Эйрарфьордом, украшенным тремя песчаными косами. Фагюрейри Квальбаксэйри и Мьяльтэйри. Первая из них находилась в глубине фьорда и благодаря своему расположению была в этой холодной стране единственным островком климата, хоть сколько-нибудь похожего на континентальный. Прохладные ветры с юга, пробежав через всю страну, прибавляли несколько градусов тепла и сбегали с центрального высокогорья горячими, как из печи. Приезжих это удивляло, ведь, согласно общему правилу, исландский ветер должен быть холодным, И порой можно было заметить, как гость стоял в изумлении на туне и сушил свою давно промокшую душу теплыми дуновениями с юга. Точно так же и арктические студёные северные ветра всегда оказывались изнурены долгим путешествием вглубь фьорда, когда, наконец, достигали лужицы. Так называлась гавань Фагюрейри, в которой веками царил штиль. Также там произрастал единственный на всю Исландию лес и единственное поле со злаками а в городе перед лучшими домами в палисадниках распускались декоративные растения. Так что поселение здесь было необыкновенно цветущим, от него веяло другими странами, более обыкновенными, в которых выпадало больше бесвитерных дней, чем лишь один-два, и где люди, например, считали в порядке вещей сидеть в кресле на улице. Жители города в связи с этим осознавали свою ответственность и пытались обращаться со своими необычными условиями жизни достойным образом, снимали шапки перед деревьями и разговаривали со своими цветами по-датски. Здесь было примерно 500 жителей, в основном простонародье, в поте лица добывающее пропитание. Однако на этой прекрасной косе также складывалось и крошечное сообщество чистой публики, так как множество шляпоголовых стучало тростями о мостовую. Сислиман, викарный епископ, пастор, редактор, торговец, еще торговец и еще торговец, рыбопромышленник, крупнейший исландский поэт. Они никогда не спешили по городу, напротив, им приличествовало почтительно шествовать при цилиндре и перчатках. Они всегда здоровались друг с другом, словно учителя, встретившиеся в коридоре гигантской школы, слегка утомленные тем, что им день-день приходится общаться со всякими невеждами и просвещать их, а также довольные, что им удалось перекинуться словцом сровней. Своих жен они держали дома, большую частью на верхних этажах, где те развлекались писанием писем, вышивкой и прическами. Смотри, папа, домики, много домиков. Гест, как завороженный, смотрел на город, полукругом обступивший лужицу, простершуюся от середины косы вглубь фьорда. Даже его отец удивился этому деревянному царству, которое с тех пор, как он бывал здесь в последний раз, явно подросло. Плавание прошло хорошо. Слейпнер легко вплыл во фьорд под сырым северным ветерком, его лишь слегка покачало, когда он проходил крайнюю скалу фьорда. От той качки Гест проснулся, и его стошнило на ладони отцу. Больше всего сиярвота напоминала золото. Их пустили к себе жить Лауренсия, сестра матери Эйлева, и ее дочь маргарет Они обитали на косе в каменном подвале, искривленного ветрами деревянного дома, стоявшего во втором ряду, если считать от взморья. Отцо сыном отвели темный закуток в глубине жилья матери и дочери. Место во многом бывшее дивной помесью сырой прачечной и конюшни, потому что в передней части комнаты стояла рухлядь кровать для людей, а в задней, за деревянной решеткой, жевал сено абсолютно черный жеребец. У него был выход из подвала через заднюю дверь, но он им не пользовался и справлял нужду прямо на пол. Желтый ручей тянулся из-под решетки на середину комнаты где впадал в продолговатую лужу, которая, в свою очередь, вытекала в неприглядный сток, зиявший в полу. «Как его зовут?» — спросил Гест вне себя от радости. «Космос», — сухо отвечала старуха. Лауренция родила в этот мир 18 детей, и у нее развилась на этот вид существ стойкая аллергия. Младшая у нее была Маргриет, больная, находящаяся на попечении матери, уже 11 лет, прикованная к постели. Это был тяжелый случай морской болезни, возникшей, когда мать с дочерью плыли сюда, с лодочного берега, и не прошедшей на суше. Эта сухопутная морская болезнь выражалась в обильном образовании влаги и выделении вокруг больной. Стена в ее изголовье была сплошь покрыта морскими водорослями, белоракушечными ракушечными морскими желудями и мшисто-зелено-рвотной плесенью. «Кофмас, там мемка зеветь», — воскликнул милый мальчуган, не сводя восторженных глаз жеребца, а потом на секунду призадумался. «Мамке, в лофать Конек сделал небольшой перерыв в жевании и чуть заметно двинул головой в сторону отца и сына. А его морда при этом напоминала обиталище усопших. В узкой полоске дневного света из грязного оконца под самым потолком на его черном лбу посверкивала звездочка. Старуха давным-давно исчерпала весь свой запас гостеприимства. Она резкими шагами ходила по комнате, худоногая, согбенная, так что ее седые косички мотались у нее перед лицом, словно атрибуты какого-нибудь дохристианского равина Это придавало старухе вид одновременно весьма древний и, на удивление, девчачий. «Кормить я вас не буду! Тут еще в прошлом году все кончилось!» Вечером они скудно поужинали взятой в дорогу провизий. на завтра было 29 апреля. Через четыре дня должен прийти их корабль». В этом агент не соврал, потому что подтверждение Эйлив получил от двух галстучных господ в лавке копа. И тогда грубиянка Лауренсия стала ругаться, что весь город заполнил лют, без которого в стране воздух будет чище. А потом взяла и захлопнула ту влагозащитную мембрану, которая в этом жилище играла роль входной двери. Гест вытаращил глаза на эту дверь, а затем на другую полуприкрытую, ведущую к больной а затем тихонько вошел к этой своей родственнице, приблизился к кровати и прошептал на ушко тайну. — А мы в Амейку едем. Женщина с синими кругами под глазами стеклянно уставилась на него из-под своей богатой коллекции морской фауны, украшавшей стену. — А что это вон там? Часом не морская звезда? И ответила жалким хриплым голосом. — А, прямо через океан? — Ее услыхал Эйлиф, вздыхая, пришел к порогу, извинился за сына и велел ему оставить больную в покое. Старый хуторянин из перстовой хижины порядком умотался от того, что ему постоянно приходилось исполнять роль няньки, будь она неладна. Он-то рассчитывал, что родственницы приглядят за мальчиком, а он будет ходить в город по делам и, может быть, заглянет к своему другу-старине Вальди из ущельной хижины, у которого всегда найдется глоток корабельного венца. Но об этом и речи быть не могло. Одна не вставала с постели, а другая была настоящим ходячим пугалом для детей. Этот мужик вытаскивал акул из моря, овец из сугробов, проходил буран насквозь за каких-нибудь 50 часов. Но все это было детской забавой в сравнении с этим непосильным трудом. Мальчику вечно хотелось есть, болтать, какать, писать. А еще он вечно вертелся, и с него ни на миг нельзя было спустить глаз. Если Эйлиф улучал минутку, чтобы выполоскать стряпки тряпки подгузника и из ночного горшка следы поноса, Гест с голеньким задом уже оказывался на улице и на взморье и уже вовсю ссорился с шелудивым псом и задохлой дохлой птицы. Заканчивалось все это, разумеется, горькими слезами, а измученный отец спрашивал всех своих внутренних человеков, не лучше ли подыскать для ребенка хорошую приемную семью, а самому отправиться в Америку в одиночку. Это разве препятствие? Где вообще видано, чтоб мужчина возился с малышней? Конечно же, нигде, и на то есть своя причина. А вот как, черт возьми, повязать на ребенка эту трепицу, чтоб все какашки сгружались, точнёхонько, в нее. Но потом он вспоминал свое возвращение в Перстовую, ноги жены и маленькую ручонку в ее руке, и чувствовал, что никогда не расстанется со своим гестом. Корову Хельгу он в конце концов продал Стейнгриму а также получил на руки сумму за продажу земли перстовой хижины, которую в свое время положил на счет хозяина перстового в кооперативе. Всю за вычетом хлопот, который эта выплата доставила купцу. Ведь в том банке, который представляла собой лавка исландского торговца, деньги снимали отнюдь не каждый день. Там господствовал товарообмен, так что торговец обвинил Эйли в том, что тот хочет выбить почву из-под ног у его дела требовал у него разрешения от хрипоправителя. Да и что он собирается делать с такими деньжищами? Стоимость целой коровы и хижины? В конце концов, нашему герою удалось таки выбить из него свои деньги. Не мытьем, так катанием. Правда, торговец отхватил себе от этой суммы четвертую часть как компенсацию самому себе за моральный ущерб. В карман брюк Эйлиф положил 100 старых риксдаллеров, единственные деньги, которые он в жизни держал в руках. Их должно было хватить на проезд до Шотландии а оттуда через океан на запад. Через океан на запад, подумать только. Он купит себе целый океан. Космос был приятным соседом по комнате, спокойным, домашним, не двигался с места и целыми днями жевал свое сено, которое всегда берег, ведь ему, подвальному коню, много и не давали. Для Геста он был богом. А Эйлиф был вынужден признать, что ему трудновато заснуть, если так близко от него стоит лошадь. Корова Хельга — это другое дело. По вечерам она всегда укладывалась в их маленькой ботстове, а конь спал стоя, плотно сжимал ноги, выпустив из них все сознание. Превратив их в четыре ножки, а собственное туловище в матрас, голову в изголовье, он превращал в кровать самого себя и так спал самым идеальным в мире сном. Этот тихий мудрец был преисполнен метафизического покоя и наделен сверхчувствительностью к обстоятельствам. Когда он бодрствовал, то часами мог стоять неподвижно, размышляя о положении вещей во Вселенной, истории и развитии галактик, тихонько вращавшихся в нем. Его с легкостью можно было бы назвать философом, думающим о судьбах мира, если бы он сам по себе не был целым миром. Во всяком случае, наш мальчуган был убежден в этом. «Космос не споит», — такую фразу он произносил последний каждый вечер, а потом снова ложился и смотрел, преисполненный восхищение и благоговение, на этого своего огромного друга, молча стоявшего в своем углу, пока глазки Геста не закрывались. И тогда его разум выходил прогуляться по сновидениям в детской душе, показывал свои быстро летучие картины и вытряхивал из своего цилиндра северные сияния, крутящиеся в космосе души. Все это были такие вещи, о которых Гест никогда не узнал бы никаких вестей. Этот блистательный хаос принадлежал океанским глубинам жизни. Ибо как море таит в себе жизнь, богаче той, знакомой человеку на земле, так и душевная жизнь представляет большей частью неисследованную бездну, где днем и ночью сверкают гигантские зорницы, которые ни один человек никогда не видел собственными глазами. Впрочем, мы кратко опишем их здесь. В гестовых глубинах ночами напролет сияла та смутная уверенность, что его мама где-то в конских внутренностях у космоса, плавает там при мертвенно-синем свете своей души, умершая женщина, а в придачу к ней и сестренка. И они, наконец, приняли окончательную форму усопших, больше всего напоминающую скомканную бумажку, но при этом твердую и неизменную. И эти два черных горестных комка — плывут по Вселенной, повинуясь законам ее ветров, подобно шуршащей опавшей листве на улицах и в садах. Но эти формы посмертного бытия все же имеют крошечный размер, чтобы целые души Вселенной уместились в одном коне. А кроме них коня темноты наполняют все звезды небесные, вся жизнь планет и все планеты галактики, все галактики известные и неизвестные, вместе с их похожими, как две капли воды богами, и вся эта гигантская совокупность тихонько плывет по жилам черного космоса где каждое солнце белое кровяное тельце а каждая луна красное кровяное тельце по этой причине космосу приходилось двигаться очень осторожно а лучше всего вообще не двигаться ибо чернобурый звездоносный конь лучше людей знал что он вселенная каждый клок сена который он съедал сгорал в космической пустоте подобно комете и каждый метеорит Упадавший с него тотчас уносился на все поле, которое окружает Вселенную и превращает все навоз в навоз путем простой замены звуков. Это называется круговорот жизни. Когда Гест просыпался от этой круговерти и распахивал свои прекрасные планеты, которые провели ночь на орбитах в очреве коня, его отцу выпадала крупица покоя, словно кроха сахара, подслащавшая весь день. Конечно же, он, его сын, Конечно, он и есть сама жизнь, конечно, он стоил всего этого. И пусть они не схожи обликом, они одно целое. Он и сын. Все, что было внутри него, было и в нем. И вот он лежал на подушке и улыбался своим большим лицом и восхищался тем, как его сын восхищается миром, который стоял здесь же в углу со своими по-космически толстыми губами.